10 февраля 2012 года. Пятница. Москва. Подмосковье. Сегодня решила съездить на фирму мужа и распечатать подготовленную книгу в двух экземплярах для издательства и для себя, чтобы по телефону можно было обсуждать ошибки, а не ездить каждый раз в центр Москвы по пустякам. Кроме того, на фирме есть специальная аппаратура для брошюрования, Трудно работать с отдельными листочками, которые постоянно норовят соскользнуть на пол и перепутаться. Не подумав, бросила открытую дамскую сумку в одну из комнат на стол. Вот что значит бесшабашная, вечно витающая в облаках поэтесса. А сама пошла распечатывать с флешки страницы книги в другую комнату. И надо же такому случиться, что именно в этот момент, в соседнее помещение, где лежала бесхозно моя сумка, Забрался воришка, молодой пацан, которого все видели, но думали, что он просто ошибся дверью. Он выхватил из моей сумочки телефон в ярком чехле и побежал. Хорошо еще, что не схватил всю сумку. У меня там лежала Димина зарплата, которую я получила в бухгалтерии. Ни разу за все время существования фирмы такого откровенного воровства не происходило. При въезде на территорию учреждения, где располагается фирма, и на входе в здание стоит охрана, спрашивающая пропуска. Догнать верткого пацана не смогли, он перемахнул через забор, а я лишилась не только телефона, но и всех контактов с новыми знакомыми из тех клиник, в которых лежала последний год, в том числе и со всеми благодарными читательницами. А может, это произошло не так уж и случайно? А чтобы как можно реже думалось о болезни, которая застала врасплох? Чтобы я выздоравливала быстрее? Или чтобы тяжелые воспоминания не тянули меня назад? Придется покупать новый телефон и восстанавливать утраченные номера. Хорошо, что часть их записана на отдельный листочек, хранящийся дома. Жаль смс К поздравлений от подруг и знакомых, накопленных за много лет. Их никак не восстановить. Тем не менее, я распечатала и два экземпляра книги и готова теперь сдать материалы в издательство. В довершении и так уже испорченного настроения около собственного подъезда меня обхамил какой-то придурок. Подумалась, как же легко добить одинокую женщину, за которую некому заступиться. Кто я? Замужняя женщина или нет? Наверняка меня потому и обхамили, что видят одну с ребенком. Если бы рядом иногда мелькал постоянный мужчина, наверное, так ко мне относиться бы постереглись. Скоро День Защитника Отечества, а мой собственный защитник когда-нибудь появится в моей жизни? Что ж за мужики-то мне попадаются, слабые, которые не могут держать удар? Что ж мне так не везет по жизни? А может, поэтому я еще и жива, что из всех передряг выползаю сама? Может, поэтому силы у меня удваиваются? А мама потому и умерла, что надеялась на других. Она, как только определился онкологический диагноз, сразу же начала говорить. «Я не выдержу. Я не выдержу. Я не выдержу», причитала как заклинание и этим накликала на себя беду. Она не смогла делать химиотерапию и сгорела за девять месяцев, как свечка. А я? Я напросилась на химию сама, чтобы выжить. Говорят, за одного битого двух небитых дает. Так оно и есть. Господи, дай мне силы и на дальнейшую борьбу с недугом. Подари мне после этой неравной битвы любимого и любящего мужчину, чтобы рядом с ним провести еще много-много счастливых лет. Вечером водитель повез нас с Миланой в Подмосковье. Когда мы были уже в дороге, мне позвонила подруга Маша и напомнила, что завтра мы с дочкой приглашены на день рождения ее младшего сына в боулинг. Вообще-то родился он сегодня, с чем я Марию поздравила, потому что считаю, что это праздник не только, и я бы даже сказала не столько ребенка, но и его мамы в не меньшей степени. Ведь она мучилась и рожала в этот день. Всегда, поздравляя детей, преподношу букеты их мамам. А папаши? Об этом вспоминают почти никогда. И я забыла за всеми сегодняшними злоключениями забрать приготовленные для праздника вещи с собой. Хорошо, что в подмосковной квартире у нас с Миланой есть кое-какой запас одежды. Кстати, о непредвиденных праздниках. Одна моя знакомая, бизнесвумен, призналась как-то в дружеской беседе, что возит в своем автомобиле целый гардероб, на всякий случай. Начиная с маленького черного платья и заканчивая спортивными одежками для фитнеса, бассейна и даже для бани, чтобы по московским пробкам не пришлось добираться до дома и обратно.